«Вы только посмотрите на них!» — ворковала госпожа Растина, показывая из окна своей комнаты, которая напоминала парящий над улицей паланкин со стеклянными стенками на прохожих, идущих по продуваемой ветром улице. «Посмотрите!» — каждая спрятала свое имя между грудями. «Первый же, кто запустит туда руку, может его унести». «Больше всего остерегайтесь красивых», — говорила своему сыну и своему любовнику госпожа Колоперович, переполненная счастьем от того, что к ней неожиданно вернулась молодость. «Остерегайтесь тех, у кого верхняя губа накрашена зелёной, а нижняя — фиолетовой помадой. Тех, на чьи серьги садятся птицы, такие с руки будут поить вас водой, в которой переночевал цветок шалфея, водой, попив которую забудешь свою мать». Она говорила... А её сын Арсений смотрел на неё и не узнавал. Она же смотрела на попилу так, как будто перед ней был ангел. Госпожа Растина теперь по-новому воспринимала вкус сока из грибов, который она очень любила, а запах корицы перестал отличать от запаха кофе. Госпожа Колоперович, которая уже слышала деревянный стук копыт коня с берега своей ночи, и видела, как опускается мрак на берегу ее имени, совершенно преобразилась. «Не можешь ли ты как-нибудь прийти ко мне, когда я сплю?» — говорила она своему любовнику. «Мне никак не удается насладиться тобой и во сне, а мой сын Арсений мне больше не снится». Как-то утром она сказала попили, прошлой ночью во сне ты страшно напугал меня. Ты подкрался ко мне с фонарем, и я звала тебя в свои сны, чтобы ты меня ласкал, а ты хотел меня убить». гусарской саблей. Чтобы ее успокоить, молодой попила подарил ей ту самую свою улыбку, о которой женщины в Карловцах говорили, что она дороже верхового коня стоит, и подушку голубого цвета с четырьмя бубенчиками по углам, чтобы она вспоминала о нем и тогда, когда спит. На подушке было вышито золотыми нитками по латыни. Когда госпожа Растина ложится, бубенчики звенят, и из них сыплются сны. Когда госпожа Растина встаёт, сны возвращаются назад в бубенчики, а в кровать забирается кошка госпожи Растины. Кошка мурлычет и бьёт лапой по бубенцам, и стоит одному из снов госпожи Растины выпасть из бубенца, кошка хватает его в пасть и глотает. Но это слишком грубая пища, и кошке она вредна. Поэтому, испугавшись того, что проглотила, она несколько дней не мурлычет и ищет траву и сок которая лечится от укуса змеи. С помощью этой травы она излечивается и от снов госпожи Растины. На другой стороне подушки было написано «Кошку зовут Авксентий попила. Госпожа Растина с гордостью отнесла подушку на своё любимое окно. Она не сводила влюблённого взгляда своих серебристых глаз с попилы. Ради него каждый день по целому часу ходила, поставив на теме подсвечник с горящей свечой, И после многолетнего перерыва снова достала из чёрной шкатулки, обитой бархатом и украшенной слоновой костью, свой кларнет. Немного краснее она играла однажды после полудня своему сыну и своему любовнику «Дивертисменто коралле ди Сант Антонио, перфлауто, о бое, кларинетто, фаготто и корно». И как раз в тот момент, когда она добралась до Минуэтто, в комнату вошла её дочь Дуня с верхней губой, накрашенной зелёной, а нижней с жёлтой помадой. Госпожа Растина поперхнулась, отложила кларнет и в тот же вечер тайком застелила постель дочери тонким покрывалом из козьей шерсти. Взглянув на следующий день на спину своего любовника, она заметила, что вся кожа Авксентия в красных царапинах от жесткой козьей шерсти. Сходя с ума от ужаса, она вечером тайком подсмотрела, как моется ее дочь. Разглядывая ее через полупрозрачную занавеску, госпожа Растина вдруг подумала, что мужчине никогда не понять, что чувствует моющаяся женщина, так же, как и женщина не может представить себе ощущение мужчины, отряхивающегося после того, как помочился. Тут она увидела, что Дунины колени покраснели от козьей шерсти. Так она узнала больше, чем хотела узнать. В бессильной ярости она не спала всю ночь и прошла по своей комнате столько, сколько потребовалось бы ей идти пешком до соседнего города Сланкамена. Утром позвала к себе сына, обняла его и всё ему рассказала. Они поплакали, прижавшись друг к другу. А потом он встал, вошёл в комнату, где попила, давал урок латыни его сестре, и, угрожая двумя пистолетами со взведённым курком, обоих выгнал из дома».